то это не дает право судить отца с сыном. Затем всеми силами домогаться свидания с царевичем, а в случае отказа настаивать на свидании с беглецом для передачи ему письма отца. Особенно замечательны в инструкции последние два пункта. В шестом пункте говорится, «Буде позволять им, Толстому и Румянцеву, с сыном нашим видеться, ехать им, где он обретается, подать ему наше письмо и изустно говорить, что им приказано. Так аж и сия объявить, какое он нам тем своим поступком славия, обиду и печаль и себе бедство и смертную беду нанес. Сказать, что он учинил то напрасно и без всякой причины. Ему от нас никакого озлобления не было, все на его волю мы полагали, И никогда ни к чему, кроме того, что к пользе его потребно было, против воли его не принуждали. Пусть рассудит, что он учинил и как ему во весь свой век в таком странстве и заключении быть. И того бради послушал нашего родительского увещания и возвратился бы к нам, а мы его тот проступок простим и примем его паки в милость нашу и обещаем содержать его отечески во всякой свободе и довольстве, без всякого гнева и принуждения. Употреблять, впрочем, удоб, вымышленные рации аргументы. Если к тому он склонится, требовать, чтобы объявил цесарю через письмо и просил об отпуске к нам, также и приставникам своим то я объявил. Получив такое письмо, ехать к цесарю и домогаться об отпуске его безотступно и трудиться привести его с собою к нам. Наконец, в седьмом пункте исчисляются угрозы, если царевич откажется от возвращения к отцу. Будешь к тому весьма он не склониться, объявить ему именем нашим, что мы за такое прислушание предадим его клятве отеческой и церковной, и объявим во все государство наше его непокорство. Пусть рассудит, какой ему будет живот. Не думал бы, что может быть безопасен. Разве вечно в заключении и за крепким караулом похочет быть? И так душе своей в будущем, а телу и всем еще веце мучение заслужит. Мы не оставим искать всех способов к наказанию непокорства его». Даже вооруженную рукою цесаря к выдаче его принудим. Пусть рассудит, что из того последует. Ежели он на то, на все не согласится, спрашивать, чтобы объявил свои намерения для донесения нам, о чем писать и ожидать от нас указу.